Глава двадцать восьмая Она ещё не вернулась? Девушка напрягается, сминая зажатые в руках документы. Эллен читает имя на Бейджа приколотом к тёмной блузке. Сесиль Корон, главный управляющий. Сестра застройщика. Это её, Эллен видела вчера в бассейне. Сходство определённо присутствует. Гибкая и мускулистая фигура. Те же светлые волосы, хотя Сесиль ниже ростом, даже ниже Эллен. Короткая стрижка подчёркивает выступающие резкие скулы. Всё в ней чёткое и хорошо очерченное. На ней нет косметики, но Сисиль и не нуждается в макияже. Любое украшательство будет выглядеть глупо, избыточно. Элин качает головой. Нет. И с Айзиком не связывалась, и ни с кем другим. По лицу Сисиль мелькает тень. Он точно со всеми поговорил. Со всеми. С друзьями, родственниками, соседями. Они думают, что Лора здесь, с айзиком. Элин ненадолго умолкает. Не знаю, упоминала ли Лора, но они собирались отпраздновать помолвку. Она мне говорила. Сесиль выходит из-за стойки администратора, по-прежнему крепко сжимая в руке бумаги. А ещё она сказала, что вы работаете в британской полиции. По её лицу ничего невозможно прочитать. Элин чувствует себя не в своей тарелке. Да. Элен краснеет. Почему она не поправила Сисиль, почему не сказала правду? Зачем приписывать себе полномочия, которыми она не обладает? Да. Айзик, он мой брат. Он позвонил в полицию, там поставили дело на контроль, но считают, что ещё слишком рано начинать расследование. И тогда я вызвалась по спрашивать людей. Сисиль резко кивает и что-то шепчет администратору за стойкой, а потом снова поворачивается к Элен. Пойдёмте в мой кабинет. Лучше поговорим там. Элин едва успевает за уверенными шагами Сисиль, следуя за ней из вестибюля в главный коридор. Брюки Сисиль плотно прилегают к её фигуре, и при ходьбе видно, что у неё накачанные ноги. В отличие от остального персонала, Сисиль нелепо выглядит в униформе, словно выброшенная из воды рыба. Ей не идёт сдержанный скандинавский стиль: чёрная блузка, зауженные брюки и серые туфли-лодочки. Ткань натягивается на широких плечах и крепкой мускулатуре, покрой униформы меняется. Как и Элин, Сисиль верят, она гораздо лучше чувствует себя в спортивном костюме. Сисиль открывает первую дверь справа, они проходят по ещё одному короткому коридору. Офисные помещения находятся в конце слева. Сисиль распахивает дверь. Прошу, входите, садитесь. Элин впервые замечает американский акцент в произношении Сисиль. либо она получила образование в Америке, либо достаточно долго там жила. В кабинете Сисиль Элин снова оказывается перед стеклянной стеной, но горы закрыты плотными чёрными тучами. Опять начался снегопад, крупные хлопья шлёпаются на землю. Стол в Сисиль находится в центре кабинета прямо перед стеклом. Как мишень, отмечает Элин Каминея. У всех на виду Она садится и обводит взглядом комнату. На столе стоят бок о бок два монитора и чашка с кофе. Лежит кипа бумаг. Прямо на нее смотрят несколько фотографий в рамках, стоящих на столе рядом. Эллен тут же узнает на одной из них Сесиль. Та сжимает в руках кубок, на шее висит медаль. На другой фотографии она в бассейне, в одной руке купальная шапочка, другую со сжатым кулаком она поднимает в победном жесте. Сисиль следует за взглядом Элин. Раньше я участвовала в соревнованиях по плаванию, она издаёт короткий смешок. Было время. Элин вспыхивает, смутившись от того, что её застали за подглядыванием. Серьёзная смена карьеры. Я не добилась особых успехов, улыбается Сисиль. Знаете, как это бывает? Чем серьёзнее соревнование, тем сильнее конкуренция. Несбывшаяся мечта, понимает Элин, видя, как Сисиль быстро смотрит на фотографию. и отворачивается Мечта значила для неё немало раз она поставила на стол фотографию какими бы болезненными ни были воспоминания Но у кого не было подобной мечты Кто не задумывался о том как бы сложилась жизнь если бы он избрал другой путь Она меняет тему Так вы не видели Лору Нет со вчерашнего дня она обедала в столовой хмурится Сисиль Вы уверены, что она никому не звонила? Уверена. И никто не мог её отсюда увести. Кто-нибудь с кем-нибудь незнакомый Айзик. Это возможно, но всё равно не объясняет, почему она не вышла на связь, почему не взяла вещи, телефон, сумка, кошелёк, всё здесь. Она точно не уехала домой. Точно. У соседа есть ключ, он вошёл в квартиру, там никого нет. Но она всё равно могла уехать по своей воле, просто не хотела, чтобы кто-нибудь знал. Может быть, испугалась помолвки? Сесиль поводит плечами. Я вполне на такое способна. Элин смотрит на пальцы Сесиль. Обручального кольца нет. Сесиль перехватывает её взгляд. Я в разводе. Уловив в её голосе нотку вызова, Элин проникается к ней сочувствием. Обычно в таких случаях люди ожидают привычной банальности, мол, ничего, ещё найдёшь того самого, не волнуйся, ещё не поздно. Элин всего 32, но до знакомства с Уиилом она выслушала массу таких фраз. Когда тебе ближе к 30, люди считают необходимым отнести тебя к какой-то категории, положить на нужную полку. А если не получается, в тебе видят угрозу. Ты слишком выбиваешься из общей массы. Да, говорит она, снова возвращаясь к теме Лоры. Иногда люди просто уходят. Такое случается куда чаще, чем можно себе представить. Родственники поднимают панику, а выясняется, что всё было спланировано. Иногда люди не хотят объясняться, вот и избегают. Она подаётся вперёд. Так вы не слышали о каких-либо проблемах, причинах, по которым она могла бы уехать? Нет. Лора всегда была безупречным сотрудником, пунктуальна, умна. Сисиль Теребит лежащую на столе ручку. Слушайте, наверное, я мало что могу вам сообщить. У нас были хорошие отношения, но чисто профессиональные. Лора, она человек закрытый, не стала бы делиться ничем личным, если только в этом нет прямой необходимости. Вы не будете возражать, если я взгляну на её рабочий стол? Вдруг она что-нибудь там оставила. Готовилась к поездке, что-нибудь в таком роде, говорит Элин с намеренной небрежностью. Её стол? Что-то в лице Сисиль меняется, но Элин не может это расшифровать. В вашем присутствии, добавляет Элин. Мне не интересно то, что касается работы. Явно расслабившись, Сисиль толкает матовое стекло в правой стене. Конечно, это здесь. Дверь с мягким щелчком открывается вовнутрь. Кабинет в точности такой же, как у Сисиль. только в два раза меньше. Сесиль останавливается у двери и утыкается в свой телефон. Эллен рассматривает стол. На нём всё аккуратно прибрано. Ноутбук, карандашница, телефон. Маленький суккулент в горшке салатового цвета. Сбоку бесполезно болтается провод от телефонной зарядки. Всё так безлико, безобидно, ни о чём не говорит». Элин нагибается и открывает правый ящик. Он не заперт и легко выдвигается. Внутри почти пусто: заметки с деловых встреч, папка и бумаги для презентации. Элин листает их и отбрасывает, переходя к папке из синего картона. Внутри несколько сложенных листков бумаги. Распечатанная из интернета статья. Заголовок на французском: "Dépression". К верхнему правому углу приколота визитка: "Amélie France, психотерапевт". Психолог, улица Лазанны, 24. Элин украдкой бросает взгляд на Сисиль. Она по-прежнему не отрывается от смартфона. Элин суёт визитку в карман и поворачивается к левому ящику. Он пуст, не считая фиолетовой папки. В ней ежемесячные счета за мобильный телефон за весь год. На них значится фамилия Лоры, но адрес отеля. Нашли что-нибудь, поднимает голову Сисиль. Пока не знаю. Элин медлит. Вы пользуетесь рабочими номерами мобильных? Нет. Все сотовые звонки по работе делаются за свой счёт, а мы обычно пользуемся стационарными телефонами. Она указывает на аппарат, стоящий на столе. Значит, это счета за личный мобильник Лоры. Но зачем хранить личные счета здесь? И тут Элин кое-что замечает. Название сотового оператора Orange. А разве мобильный, который дал ей Айзик, подключён не к Свиском? Значит, у Лоры есть ещё один телефон. Элин берёт последний счёт и скользит взглядом по странице. Один номер постоянно повторяется в списке звонков и в СМС. Наверное, это номер Айзика, решает Элин и вытаскивает свой телефон, чтобы проверить. Но это не так. Лора названивала не Айзеку. Вообще-то, замечает Эллен, просматривая список, номера Айзека здесь нет. Она напрягается. Ей не нравится то, что она обнаружила. Зачем хранить здесь счета? Но Эллен уже знает ответ. Чтобы их не увидел Айзек, она тут же приходит к следующему выводу. А если Лора встречалась с кем-то еще? Если об этом узнал Айзек... Она вспоминает звонок, который слышала вчера вечером. Лора наверняка говорила по этому телефону. Возможно, это номер того человека, с которым она разговаривала, поэтому номер и отсутствовал на другом Лорином телефоне. Мобильник Элин вибрирует. Она смотрит на экран. Сообщение от Уилла. В новостях сплошь о погоде. Отели с другой стороны долины эвакуируют. Нашли, что хотели. Оторвав глаза от экрана, Элен замечает нетерпение на лице Сисиль. Ей уже надоело, хочется вернуться к работе. Да, она показывает папку со счетами. Ничего, если я её заберу. Конечно, отвечает Сисиль. И если я ещё чем-то могу помочь, обращайтесь. Её голос любезен, но лицо на удивление бесстрастно. Трудно судить, искренне она говорит или это просто холодный профессионализм. Я серьёзно, добавляет Сесиль, словно прочитав её мысли. Можете попросить о чём угодно, Лора, ценный член коллектива. Она осякается, не отрывая глаз от окна. Элин следует за её взглядом и видит парковку. Один из полицейских внедорожников уезжает. Машина едет быстро, колёса поднимают клубы снега. Переводя взгляд на Сесиль, Элин ошарашенно замирает. Черты лица Сесиль искажены сильной тревогой. И тут Элин вспоминает, как Лора упоминала о том, что короны с детства были знакомы с Даниэлем Леметром. Она уже хочет выразить соболезнование, но осекается. Глядя на Сисиль, Элин не уверена, что это будет уместно.